Глава 7. Сырная лошадь и кислое пиво. «Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». Книга «Притчи Соломоновых», глава 31, стих 6-7. Пока мы писали эту книгу, у нас была возможность обсудить различные аспекты еды со многими учеными. Нередко после разговора выяснялось, что в человеческом коллективном понимании этих аспектов имеется некий большой пробел. Иногда нам совместными усилиями удавалось, если не ликвидировать его, то, по крайней мере, несколько уменьшить. Так обстояло дело с кислым вкусом. В первой главе мы не рассказывали подробно о кислом вкусе, поскольку он отличается от других вкусов. Для людей кислый вкус не имеет той простой очевидной привлекательности, какой обладает сладость. но он и не так отвратителен, как горечь. Мы можем научиться получать удовольствие от некоторых продуктов, имеющих горький вкус, но обычно это происходит лишь с возрастом и только в связи с продуктами, которые дают нам некое вознаграждение, таких как горький шоколад, горький чай, горький кофе, горький хмель. Кислое воспринимается несколько иначе. У младенцев существует врожденная реакция на кислый вкус, они складывают губы трубочкой. Большинство детей любят кислое. У взрослых реакция варьирует в зависимости от индивидуальных особенностей и культуры. Отчасти она возникла в результате научения, отчасти обусловлена генетически. Наше восприятие кислого вкуса — это сочетание природы и воспитания, где одно трудно отделить от другого. Неизвестно даже, почему вообще у нас имеются рецепторы кислого вкуса. Все существующие объяснения на этот счет удручающе неполны. По одной из гипотез, рецепторы, воспринимающие кислое, возникли в ходе эволюции, чтобы помешать животным поедать пищу с высоким содержанием кислот, которая может им повредить. Это вполне возможно, но в природе достаточно редко встречается пища, кислая настолько, чтобы причинить вред животным. В этот список входит ряд плодов, желудочный сок млекопитающих и вода некоторых горячих вулканических источников. И это практически все. Гипотеза также исходит из того, что кислый вкус отпугивает, как и горький, но, по крайней мере, на представителей некоторых видов, таких как человек, он действует так далеко не всегда. Вторая гипотеза связана с витамином С. Пол Бреслин, специалист по эволюции вкуса из центра имени Манелла, утверждает, что кислый вкус заставляет некоторых животных искать кислые плоды, содержащие витамин С. Этот витамин известен также под названием аскорбиновая кислота. Она сама по себе способна придавать пище кислый вкус. Так некоторые виды кислицы воспринимаются человеком как кислые из-за того, что содержат смесь аскорбиновой и щавелевой кислот. Способность определять наличие в пище витамина С особенно ценна для тех животных, включая приматов, организм которых не способен сам его вырабатывать. Особенно это относится к обитателям саванн, где витамин С бывает нелегко добыть. Гипотеза, несомненно, интересная, но касается только части видов, для которых кислый вкус привлекателен. Существует множество других объяснений эволюции восприятия кислого вкуса. но ни одно из них не рассматривалось подробно, и ни одно из них нельзя назвать более убедительным, чем любая из двух только что изложенных гипотез. Кислый вкус — это загадка, решить которую в нашей книге мы не сможем. Однако у нас есть некоторые предположения о том, какую роль мог играть кислый вкус в последние два миллиона лет нашей предыстории. В прошлом году Роба пригласили на недельную конференцию, которая проводилась при поддержке фонда Веннера Грена во дворце в Синтре, Португалии. На конференции представители полудюжины научных областей и стольких же стран всю неделю обсуждали сквашивание продуктов, употребление ферментированной пищи и ферментированных напитков. Это было, по крайней мере, со слов Роба, замечательное мероприятие. Именно там Роб познакомился с Кэти Амато, приматологом из Северо-Западного университета. Благодаря беседам Роба с Кэти мы начали понимать один из аспектов той роли, которую могло сыграть восприятие кислого вкуса, если не во всей эволюции млекопитающих, то, по крайней мере, в эволюции приматов на протяжении последних 30 миллионов лет. На конференции Кэти выступила с содержательным докладом о происхождении ферментации — предложив гипотезу, согласно которой гоминины могли преднамеренно сбраживать фрукты еще миллионы лет назад. Как раз при обсуждении этой гипотезы начали проясняться некоторые последствия появления рецепторов кислого, если не история их происхождения. Для микробиологов брожение — это любой анаэробный, то есть в отсутствии кислорода, процесс превращения органических соединений преимущественно углеводов, в результате которого микроорганизмы получают энергию для своей жизнедеятельности. Если мы имеем в виду человеческую пищу, то обычно рассматриваем брожение как разновидность неких превращений, в результате которых получаются определенные продукты и напитки, например, кислое пиво, квашеная капуста, суп мисо или саке. Ферментация зерна, сочных плодов, корнеплодов и других частей растений бывает необычайно разнообразно. Но два типа ферментации наиболее распространены. Те, в результате которых получаются квашеные и алкоголь-содержащие продукты. В первом случае в процессе участвуют молочнокислые и кислые бактерии. Во втором — дрожжи. На практике во многих случаях ферментация, особенно при участии природных микроорганизмов, является сочетанием того и другого — и поэтому представляет собой одновременно и молочно-кислое или уксусно-кислое, и спиртовое брожение. Так обстоит дело, например, с кислым пивом, чайным грибом, камбучей и дрожжевым хлебом. Согласно одной из моделей истории питания, впервые предложенные ботаником Джонатаном Зауэром первыми видами живых существ, одомашненных человеком, стали микроорганизмы, используемые для производства кислого пива и дрожжевого хлеба. Затем, с одомашниванием этих микробов, людям понадобились более надежные источники корма для этих микробов. Только тогда они начали вводить в культуру зерновые, чтобы накормить микробов, и таким образом получить пиво. По этой версии микроорганизмы, дрожжи, играют главную роль, а культурные растения — второстепенную. Отчасти эта точка зрения и предлагаемая хронология выглядят вполне обоснованно. На древней стоянке охотников-собирателей в Израиле, возраст которой составляет 13 тысяч лет, археолог из Стэнфордского университета Лю Ли и ее коллеги обнаружили округлые углубления, вырубленные в материковой породе и в отдельных валунах. Углубления в валунах использовались для хранения корзин с зерном и другими продуктами растительного происхождения. Сверху их закрывали плоскими камнями. Учёные считают, что неширокие ямы до 60 сантиметров глубиной, выдолбленные в каменном полу пещеры, предназначались для сбраживания ячменного пива. Это пиво, как предполагает Лю, было кисловатым и слабоалкогольным. Когда оно достигало нужной степени ферментации, его можно было вычерпывать из ямы небольшой чашей или даже сложенными ладонями. Эта стоянка в Израиле — древнейшее возможное свидетельство сбраживания ячменя, обнаруженное на данный момент, и относится к времени, предшествующему появлению первых признаков земледелия. Доказательства того, что на израильской стоянке могли заниматься ферментацией, считаются довольно спорными среди археологов. Трудно однозначно утверждать, что древние каменные сосуды использовались для пивоварения. Однако большинство археологов, с которыми мы общались, даже те, кто скептически относился к достоверности данных о пивоварении на этой стоянке, допускали, что 13 тысяч лет назад люди уже вполне могли варить пиво. Причем сценарии, в которых пивоварение предшествует земледелию, вероятны и в других регионах. Антропологи из Университета Британской Колумбии Джон Смолли и Майкл Блейк утверждают, что в новом свете стебли кукурузы, по-видимому, использовались для получения ферментированного алкогольного напитка еще до начала выращивания самой кукурузы. Дикая родственница кукурузы, теосинта, похоже, ценилась за стебли с высоким содержанием сахара, которые можно было сбраживать, еще до того, как ее стали ценить за семена. И, как указывают Смолли и Блейк, маловероятно, что первым продуктом, который попытались сбраживать индейцы, были стебли кукурузы. Гораздо более очевидный материал для сбраживания плоды, а не стебли. Возможно даже, что ячмень, кукуруза и рис были одомашнены именно для того, чтобы обеспечить достаточное количество сахаров для получения ферментированных напитков. Эти напитки давали нашим предкам преимущество, будучи относительно чистыми и питательными, по крайней мере, по сравнению с альтернативными жидкостями. Алкоголь в этих напитках одновременно и приносил им удовольствие и заставлял желать большего. Использование ферментации, согласно этой версии, началось до появления земледелия, но получило дальнейшее развитие с его распространением. В такой интерпретации изобретение ферментации хорошо вписывается в промежуток между первым применением пряностей и зарождением земледелия на длинной временной шкале развития пищи и вкусов. В своем докладе на конференции в Португалии Кэти Амато рассказала, почему считает эту интерпретацию ошибочной или, по крайней мере, неполной. Кэти получила ученую степень, гоняясь за ревунами в тропических джунглях Центральной Америки, Она собирала их фекалии, чтобы исследовать кишечную микрофлору. Ей прекрасно удается как подмечать важные факты, касающиеся биологии приматов, которые другие исследователи обычно упускают, так и встраивать полученные в результате этих наблюдений данные в контекст более широкой истории приматов. Одному из таких наблюдений и был посвящен ее доклад. Готовясь к своему докладу на конференции в Синтри, Кэти опросила исследователей со всего мира, имеются ли у них сведения о том, как приматы относятся к перебродившей пище. Среди ответивших ей ученых была лис Меллот. Лис работала в Коста-Рике, когда ей довелось наблюдать кое-что необычное с участием белолицых капуцинов и огромных плодов дерева альмендро. Чтобы лучше понять рассказ лис, полезно знать об этом дереве три вещи. Оно очень высокое, часто достигает 30 метров и выше. Оно дает крупные плоды, по-видимому, приспособленные к распространению представителями мегафауны, такими как гигантские ленивцы, которые подбирали плоды с Земли. И, наконец, это дерево плодоносит раз в два года, так что каждый год бывает либо очень много плодов, либо их вообще нет. День, когда лис удалось сложить все факты в единую картину, начался как обычно. Она съела на завтрак гаоло сваренные накануне фасоль и рис, смешанные и поджаренные, и яичницу-болтунью. Затем лис отправилась на розыске обезьян и обнаружила их вблизи усыпанного плодами дерева Альмендро. Это как раз был год обильного плодоношения. Так как эти плоды были приспособлены к распространению гигантскими вымершими млекопитающими, их твердую оболочку капуцины обычно разгрызть не в состоянии. Обезьяны с самыми большими челюстями иногда грызут эти бобы, но очень редко и обычно с явным неудовольствием. Тем не менее, лис увидела, как несколько взрослых обезьян взобрались на верхушку альмендру на 30-метровую высоту и принялись скидывать вниз плоды. Трудно не заметить, когда обезьяны начинают бросать вниз на землю гигантские плоды в твердой кожуре, особенно если вы стоите внизу. Гравитация, как правило, оказывается не на стороне приматологов. Надо сказать, что обезьяны часто сшибают плоды на землю. В данном случае необычно было то, сколько усилий им приходилось на это затрачивать, особенно если учесть, что капуцины не могли съесть плоды своего труда. В конце концов, обезьяны устали и спустились с верхушки дерева. К тому времени земля была усеяна плодами, которые капуцинам были не по зубам. Обезьяны покатали несколько штук, поверещали, переговариваясь друг с другом, и удалились. Однако покинули они это место, как вскоре обнаружила Алис, не навсегда. Через несколько дней, как только плоды начали гнить, капуцины вернулись к дереву альмендра. По возвращении они обследовали сброшенные ими прежде плоды. И только в том случае, если плоды основательно подгнили, коричневая кожура потемнела и начала расползаться, обнажив волокнистую зеленую мякоть, обезьяны их съедали. Эту последовательность событий — капуцины сбивают плоды на землю, затем некоторое время выжидают и потом возвращаются к подгнившим плодам — Лис наблюдала не менее трёх раз. И единственный вывод, который она могла сделать, состоял в том, что капуцины преднамеренно сбивали плоды вниз, чтобы они перебродили на земле. После ферментации плоды становились мягче, их было легче есть, и они лучше усваивались. Вероятно, эти плоды были слегка кисловатыми из-за деятельности молочнокислых бактерий и обладали приятным ароматом, который напомнил лис запах сброженных бобов. А в результате действия дрожжей в них, скорее всего, было чуть-чуть алкоголя. Эти плоды, по сути, представляли собой мисочки с пищей, напоминающей комбучу, приправленную куминовым ароматом единственного семени внутри. Семена альмендра используются местными жителями в качестве пряности. Одним словом, лис считает, что капуцины догадались, каким образом можно есть плоды, которые когда-то приспособились к распространению с помощью представителей мегафауны. Они дожидаются, когда плоды забродят. И их помощниками в этом являются микроорганизмы. Основываясь на наблюдениях лис и других полевых приматологов, Кэти Амата считает, что наши предки, скорее всего, сбраживали фрукты и другие плоды на протяжении миллионов лет. Если к эти права, то свидетельства древнего пивоварения из Израиля, если достоверность данных подтвердится, просто говорят нам о том, что к тому времени технология сбраживания стала настолько развитой, что для него потребовались более вместительные и долговечные сосуды. В этой концепции остается один нерешенный вопрос. Небольшой, но весьма интригующий. Как обезьяны определяют, что плоды достигли безопасной степени ферментации? Научиться сбраживать плоды не труднее, чем научиться использовать орудие, например, помещая твердый орех на плоский камень на ковальню и затем раскалывая его другим, тщательно подобранным камнем. Этот способ освоили капуцины другого вида. Животное достаточно умное, чтобы сделать одно, сумеет сделать и другое. Проблема заключается в микробиологических процессах. И при ферментации, в том числе молочно или спиртовом брожении, и при гниении пищевые продукты подвергаются действию микроорганизмов, по сути, портятся. Глобальная система безопасности пищевых продуктов направлена на то, чтобы испорченная пища не дошла до потребителя. Продукты, которые портятся неправильно, могут быть очень опасными. Продукты, которые портятся правильно, с человеческой точки зрения, дают нам пиво, хлеб, камбучу и ветчину. Как могут капуцины в лесу или как мог предок человека миллионы лет назад отличить безопасно испортившийся продукт от сгнившего и ядовитого? На плодах в джунглях не указан срок годности. Объяснение этого феномена, предложенное Кэти в докладе, состоит в том, что приматы оценивают безопасность перебродившей пищи, основываясь на ее кислом вкусе. Есть и зрелые кислые плоды. Вспомним лимоны, сливы, дикие яблоки или даже виноград. Но как только фрукты начинают портиться, даже сладкие плоды становятся кислыми, если при брожении преобладают определенные бактерии. Кислота в испорченной пище, будь то мясо или фрукты, вырабатывается одной из двух групп бактерий. Либо молочнокислыми они вырабатывают молочную кислоту, либо уксусно-кислыми они вырабатывают уксусную кислоту. И молочно-кислые, и уксусно-кислые бактерии выделяют кислоту как средство защиты, чтобы уничтожить конкурентов. В число видов, с которыми конкурируют эти бактерии, входят виды, опасные для млекопитающих. Поэтому в кислой пище практически всегда отсутствуют патогены. Эта реальность, давно известная людям, которые делают дрожжевой хлеб, квашенные овощи или кислое пиво, привела к этой мысли, что, возможно, приматы могут полагаться на кислый вкус, чтобы отличить пищу, испорченную полезным способом, от сгнившей и опасной для жизни. Ориентироваться на кислый вкус как на показатель безопасности было бы особенно легко тем приматам, которым нравится кислый вкус. Речь идет не о том, что восприятие кислого вкуса или даже его предпочтение создано эволюцией, в первую очередь ради оценки безопасности перебродившей пищи, но скорее о том, что возникнув по каким-то иным причинам, оно было затем приспособлено в качестве своего рода природной лакмусовой бумажки для проверки процессов брожения. Трудность заключается в том, что никто пока не составил список видов животных, которые могут использовать свои рецепторы кислого вкуса для определения наличия кислоты в пище, не говоря уже о том, чтобы выяснить, нравится кому-то из них этот вкус или нет. И хотя недавно был выявлен ген, кодирующий рецептор кислого вкуса, оказалось, что у этого гена имеется еще много разных функций. Например, он отвечает за вестибулярную функцию — то есть за поддержание равновесия. Поэтому, хотя изменения в генах изучать необходимо, интерпретировать данные нужно с осторожностью, они могут вообще не иметь отношения к восприятию кислого вкуса. По возвращении из Португалии Роб попытался подойти к этому вопросу, используя старый добрый метод. Он решил начать с подробного обзора предыдущих исследований из различных областей науки. Насколько сложной была эта задача? По настоянию Роба, студентка из группы, у которой Роб вел курс по теме вкусов, Ханна Франк начала собирать литературу о животных, способных различать кислый вкус. Затем она установила, какие из этих животных любят кислое, а какие нет. Результаты оказались вполне очевидными и в то же время неожиданными. Очевидным был ответ на вопрос, какие животные восприимчивы к кислому. Все исследованные на сегодняшний день млекопитающие птицы, рыбы и амфибии, по-видимому, способны определять содержащуюся в пище кислоту с помощью вкусовых рецепторов кислого вкуса. Вероятно, позвоночные могли ощущать кислое еще сотни миллионов лет назад, до того, как первый рыбообразный предок всех наземных позвоночных выполз на сушу. Или, по крайней мере, так выглядит история на данный момент. Многие группы млекопитающих и птиц никогда не изучались в таком ракурсе. Например, ни в одном подобном исследовании не рассматривались хищники и падальщики, за исключением единственного очень старого исследования по домашним собакам, результаты которого неоднозначны. Однако Ханна обнаружила, что способность воспринимать кислое была исследована у животных 30 видов. Достаточно основательный список. Неожиданность заключалась в реакции этих животных на кислые вкусы. Почти всех, 26 видов из 30, отпугивала пища даже с легкой степенью кислотности. Они отказывались от кислой пищи даже при отсутствии альтернатив. Многие отвергали даже кисло-сладкую пищу. Так вели себя мыши, крысы, коровы, козы, овцы, черные тамарины, саймири и пара десятков других видов. Но были и исключения. Одним из таких исключений оказалась домашняя свинья. Предки свиней были всеядными. Они собирали все, что могли найти, и в основном на земле, где им чаще попадались подпорченные плоды, чем свежие. Вторым исключением были свинохвостые макаки, рацион которых сходен с рационом диких свиней. Третьим исключением были обезьяны дурукули. Дурукули собирают плоды по ночам. поэтому они, вероятно, при поисках больше полагаются на обоняние и потому могут съедать больше подпорченных плодов, чем другие приматы, если такие плоды легче отыскать в темноте. Четвертым исключением оказался человек. Либо пристрастие к кислому у людей врождённое, либо им легко научиться любить кислые вкусы. Даже вкусы, связанные с высокой концентрацией лимонной кислоты, апельсины, уксусной кислоты, уксус, или молочной кислоты, квашеная капуста, людям приятный. Все это заставило нас задуматься о гориллах и шимпанзе. Если эти обезьяны любят кислую пищу, можно предположить, что ее любил и наш общий предок. Если они ее не любят, то, возможно, человеческая любовь к кислому — недавно возникшая особенность, приобретенная в результате научения или эволюционного изменения. Однако база данных, собранная Ханной, не включала никаких сведений о шимпанзе и горилах. Не смогли мы их найти и в научной литературе. Было известно, что шимпанзе способны различать кислые вкусы на основании исследований реакции мозга шимпанзе на пищу, содержащую кислоты. Но не было информации о том, любят они кислую пищу или нет. Мы обратились к десяти специалистам, изучающим шимпанзе, и ни один из них не слышал об экспериментах, в которых шимпанзе предлагались бы продукты разной степени кислотности для оценки их предпочтений. Затем Роб послал письмо к Кристофу Бешу, Точнее, Мими Оранжелович, которая переслала его Кристофу, а тот передал свой ответ через Мими. В ответ на вопрос Роба, любят ли шимпанзе кислую пищу, Кристоф написал. «Обожают». Затем он указал нам на статью, в которой описывалось пристрастие шимпанзе к лимонам. Тогда мы вернулись к работе Тасисады Несиды о вкусе плодов, поедаемых шимпанзе, и обнаружили, что многие из плодов, предпочитаемых шимпанзе, были кисло-сладкими, нередко с выраженным кислым вкусом. Обсуждая этот факт, Несида ссылался на более ранние исследования Хордиса в экваториальной Гвинеи. показавшие, что и шимпанзе, и гориллы любят очень кислую пищу. Более того, все основные плоды, которыми питаются шимпанзе в условиях саванны, например, в Фанголе, Сенегал, кислые или кисло-сладкие. По крайней мере, с точки зрения тех людей, которые тоже употребляют их в пищу. В связи с этим представляется вероятным, что шимпанзе и гориллы либо запрограммированы любить кислое, либо очень легко этому обучаются. Сабатерпи предполагает, что эта любовь может быть связана с тем, что гориллы и шимпанзе проводят больше времени на Земле. Лет 50 назад он утверждал, что в связи с этим шимпанзе и гориллы вероятно имеют меньше доступа к свежим плодам. Падалица для них более заметна и доступна, чем плоды, висящие на дереве, а упавшие плоды чаще бывают подпорченными. Для видов животных, питающихся подпорченными фруктами, способность ориентироваться на кислый вкус, чтобы выбирать те, которые были изменены молочно-кислыми или уксусно-кислыми бактериями, могла быть полезной. Возвращаясь к ферментационной гипотезе Кэти, можно предположить, что если у древних людей уже имелось пристрастие к кислому вкусу, то им не составило бы никакого труда сообразить, как безопасно сбраживать плоды и таким образом получать еду или напитки с ароматами и вкусами наподобие вкуса комбуччи, то есть теми, которые люди могли бы научиться ассоциировать со здоровьем и удовольствием. Можно даже предположить, что те наши предки, которые больше любили кислое, чаще выживали. Если это предпочтение было генетически обусловлено, они также могли чаще передавать потомству гены, определяющие это предпочтение. Но, как указала Кэти в докладе, который она делала в Португалии, это еще не все. Во фруктах и других портящихся продуктах молочно-кислые и уксусно-кислые бактерии конкурируют с другими бактериями. Они также конкурируют с дрожжами. Дрожжи питаются сахаром. Они расщепляют одну молекулу глюкозы с 6 h 12 o 6 на две молекулы углекислого газа СО2. и две молекулы этанола c 2 h 5 oh известного также как этиловый спирт, тот самый, который содержится в сидре, пиве и вине. Этот биохимический фокус дает дрожжам энергию, а этанол выделяется клетками дрожжей как отходы жизнедеятельности. Да, ваши алкогольные напитки — это фекалии грибов, но могло бы быть иначе. Дрожжи могут получать больше энергии из нектара или фруктов, если будут расщеплять сахара до конца, до воды и углекислого газа. Так зачем вырабатывать этанол? Так же, как бактерии выделяют кислоту, чтобы убивать другие бактерии и дрожжи, сами дрожжи вырабатывают алкоголь, чтобы убивать бактерии. Поэтому фрукты и другие продукты, содержащие алкоголь, обычно безопасны для животных. Алкоголь убивает патогены не хуже, чем кислоты, но у него есть один недостаток. Алкоголь уничтожает большинство бактерий. Есть одно интересное исключение — бактерии, развившие способность превращать этот токсин в энергию и таким образом вырабатывать уксус. Но он также вызывает плохое самочувствие у большинства млекопитающих, включая приматов. У большинства приматов даже относительно небольшое количество алкоголя может привести к опьянению, а это весьма опасно, если вы сидите на дереве. Продукты метаболизма этилового спирта, в том числе ацетальдегид и уксусная кислота, накапливаются в печени. Хотя этот процесс еще до конца не изучен, накопление этих веществ может вызывать у диких приматов дурноту. Они страдают от тошноты, головных болей и классического обезьяньего похмелья. Этот факт как будто исключает гипотезу, по которой наши предки полагались на вкус спирта как на дополнительный признак безопасности подпорченной пищи. Но это еще не все. У шимпанзе, гориллы и человека печень очень хорошо приспособлена к расщеплению спирта на нетоксичные вещества. В печени всех млекопитающих спирт превращается в ацетальдегид. с помощью фермента алкогольдегидрогеназы. Этот ацетальдегид затем превращается в ацетат благодаря другому ферменту. У шимпанзе, гориллы и человека варианты ферментов, осуществляющих эти процессы в печени, работают намного, примерно в 40 раз быстрее, чем у других приматов. В результате животные этих видов могут безопасно усваивать больше алкоголя и таким образом пользоваться его калориями и преимуществами с потенциально меньшими негативными последствиями. В какой-то момент предки человека стали также испытывать эйфорию при потреблении алкоголя. Пока еще не ясно, когда развелась подобная реакция на алкоголь и является ли она адаптацией или просто случайным результатом сложных тонких взаимодействий между этиловым спиртом и мозгом. Зная все это, легко представить, что обезьяны вполне способны догадаться, как сбраживать фрукты. Способны на это были, как предполагает Амата и древние люди. Кроме того, предки человека, скорее всего, могли получать удовольствие не только от кислых вкусов и сложных ароматов сквашенных ими плодов, но также и от содержащегося в них алкоголя. У них были задатки к тому, чтобы язык, нос и мозг направляли их к плодам, с скисшим под воздействием бактерий лактобациллус и пьянящим из-за сбраживания дрожжами. Кэти считает, что лесные гоминины начали интересоваться процессами брожения в один из тех периодов, когда из-за сокращения площади лесов им пришлось переселяться в лесостепи и саванны, где свежие фрукты встречались гораздо реже, и возможность сбраживать менее съедобные плоды и коренья могла стать преимуществом. Это произошло примерно в тот же период, когда у наших предков развилась способность усваивать этанол. Эффективное освоение ферментации могло даже стать одним из решающих изобретений, благодаря которым Homo erectus получил достаточно энергии, чтобы питать большой мозг и избавиться от больших челюстей и зубов. По крайней мере, именно такую идею высказала Амато, когда мы с ней как-то вечером сидели, дегустируя портвейн. Его сладость, букет и кисловатый привкус услаждали наши рецепторы, а его химия услаждала наш разум. Независимо от того, когда это произошло, как только человек впервые начал целенаправленно употреблять в пищу подпорченные плоды, клубни и листья, это сделало его гастрономический опыт более приятным, повысило вкусовые качества пищи и получаемое от нее удовольствие. Это справедливо в отношении многих видов плодов, но в особенности листьев, стеблей и кореньев. Как и капуцинам, нашим предкам было легче и приятнее жевать перебродившую пищу, Подобно термообработке, сбраживание размягчает жесткую еду. Поскольку в результате сбраживания часто вырабатывается глутаминовая кислота, подобные продукты нередко имеют вкус умами. Ферментация также устраняет горечь пищи и добавляет сложности ее аромату. Это отметил еще Мерлин Шелдрейк после того, как успешно получил сидр из яблок с одного из потомков яблони Ньютона. К моему удивлению, он был восхитителен. Горечь и кислота яблок преобразились. Вкус был цветочным и мягким, сухим и слегка шипучим. Выпитый в больших количествах, он вызывал душевный подъем и легкую эйфорию. Шелдрик назвал свой сидр «гравитация», весьма подходящее название. Наши предки начали сбраживать плоды и коренья, потому что полученные в результате продукты доставляли им удовольствие. Однако это принесло им пользу, ведь получаемая пища становилась еще и питательнее. Сбраживание делает калории более доступными, так же как термообработка. Оно также дополняет пищу некоторыми питательными веществами, включая витамин В12, а также в некоторых случаях азот. Наконец, когда люди начали вести оседлый образ жизни, ферментация стала способом хранения продуктов. В сквашенном или перебродившем виде фрукты и овощи могут храниться месяцами и даже годами. Пищу, сохраненную подобным образом, можно было есть в самые неблагоприятные сезоны, такие как сухой сезон в тропиках или зима в более высоких широтах. Вкус стал проводником при первых опытах в области молочнокислого брожения — так как позволял отличить опасное от безопасного. Но помогало еще и обоняние, а также биохимия мозга. Когда наши предки ели слегка сброженные фрукты, им это нравилось. Их мозг испытывал удовольствие и благодаря своей обонятельной библиотеке начал связывать это удовольствие с определенными запахами, ароматами спиртов и соединений, сопутствующих алкоголю. Таким образом, благодаря вкусу и обонятельной библиотеке, те из наших предков, кто выбирал кисловатые, содержавшие немного алкоголя перебродившие фрукты, одновременно получали удовольствие и, возможно, имели больше шансов на выживание, чем их сородичи. Мы предполагаем, что Кэти Амата права в отношении хронологии. Целенаправленное сбраживание плодов и кореньев началось у древних людей в саванне, где глоток кислого питья приносил удовольствие. Если древние люди умели изготавливать сложные каменные орудия, то, вероятно, они могли бы догадаться поместить фрукты или коренья в тыкву и подождать несколько дней. Впрочем, идея Амато — лишь одна из возможных моделей того, как люди начали заниматься ферментацией. Вторая модель еще проще. Для нее требуются только водоем, остатки мяса, каменные орудия, пара больших камней и, опять же, пристрастие к кислому вкусу. В 1989 году палеонтолог Дэниел Фишер находился на пике своей карьеры. Он провел 10 лет, изучая остатки мамонтов на Крайнем Севере, Северной Америки и Европы и писал новаторские статьи о жизни доисторических людей Америки. Он был доцентом кафедры геологических наук Мичиганского университета и, кроме того, помощником куратора в палеонтологическом музее. И все-таки его беспокоили кое-какие сделанные им наблюдения. Беспокоили в том смысле, который не дает любознательному человеку спать по ночам. Эти наблюдения связаны с археологическими памятниками культуры Кловис в регионе Великих озер Северной Америки. Фишер исследовал несколько мест археологических раскопок, возле которых в озерных отложениях были найдены скелеты американских мастодонтов. В каждом из этих мест скелеты мастодонтов несли признаки разделки туши, но помимо этого имелась странная особенность. Рядом с их костями Фишер находил гравий и камни, расположенные так, словно они были засунуты в кишки мастодонта. В одном из таких мест Фишер даже обнаружил след вертикального шеста, словно отмечавшего место в пруду. Здесь лежит мастодонт. Сначала эти находки озадачили Фишера, но потом он пришел к выводу, что они свидетельствуют о том, что охотники-собиратели могли сохранять туши убитых ими мастодонтов, погружая их на зиму под воду и удерживая там с помощью гравия и камней. Набитые ими кишки исполняли роль якоря. Несложно представить, какое значение имеет способ хранить и ферментировать мясо. Он сродни способу сбраживать фрукты и овощи, но потенциально оказывается еще более важным. Если небольшая группа людей добывала мастодонта или даже всего-навсего крупную лошадь, мяса было слишком много, чтобы съесть его за один или даже не один присест. Когда люди переходили на другую стоянку, мясо приходилось нести с собой. Как писал Фишер, Допустим, вам удалось убить мастодонта или мамонта. Вы никак не управитесь с тоннами мяса за один день или даже неделю. Что со всем этим делать? Приготовить вяленое мясо? Допустим, вы это сделали. Но решитесь ли вы нести на спине огромный груз мяса, когда голодные волки величиной с медведя и медведи размером с носорога рыщут вокруг в надежде до него добраться? Возможность долго хранить мясо в каком-то месте, к которому потом можно вернуться, могла бы избавить от необходимости идти сразу снова на охоту. Уменьшалась также опасность нападения волков и медведей, любителей поживиться плодами чужой охоты. Однако, какими бы очевидными ни казались преимущества такого подхода, осуществить это, возможно, было непросто. Фишеру было неясно, Могли ли люди культуры Кловис или, если уж на то пошло, охотники-собиратели более древних времен, изобрести эффективный способ ферментирования мяса? А конкретнее — такой способ ферментирования и хранения, чтобы не стать жертвами смертельного отравления. Группа штаммов бактерий, относящихся к видам Clostridium botulinum и Clostridium perfringens, запросто может превратить свежее безопасное мясо в смертельную отраву по мере его гниения. Считается, что эти бактерии вырабатывают токсины, питаясь мясом и конкурируя с падальщиками. Даже животные, питающиеся падалью и приспособившиеся употреблять пользой для себя сильно разложившееся мясо, не обладают неуязвимостью против этих микробов. Одно исследование показало, что у 90% грифов индеек 42% американских ворон, 25% койотов и 17% серых крыс, в исследованные выборке имелись антитела против кластридиум ботулином. Все эти питающиеся падалью позвоночные сталкивались с достаточным количеством патогена, чтобы их иммунная система расценила его как угрозу, заслуживающую запоминания. Могли ли доисторические кловиские охотники действительно придумать способы хранения мяса, которые бы предотвращали отравление опасными бактериями. Одно дело оставить перебродить фрукты, совсем другое — сохранить и подвергнуть ферментации мясо мастодонта или другого крупного млекопитающего, причем таким способом, который сделал бы еду и безопасной, и аппетитной. Фишер решил провести некоторые эксперименты. Он начал с малого. Осенью 1989 года он поместил оленьи головы под воду в нескольких озерах, а также в свагновых болотах с кислой, лишенной кислорода водой, на юго-востоке в окрестностях Мичигана. Позже он то же самое проделал с бараньими ногами. Затем он неоднократно возвращался в эти места, чтобы проверить результаты. Эти поездки его студенты и коллеги называли «бэмби-бобин», буквально «ныряние за бэмби». Пролежавшие месяц под слоем ила в озере или сфагнума в болоте сырые оленьи головы выглядели вполне съедобными. Они покрылись слизью, слоем каких-то размножившихся микробов, но мясо под слизью было розовым и пахло вонючим сыром. Запах не был отталкивающим, скорее даже соблазнительным. Он напоминал, как писал нам Фишер в своем сообщении, «крепкий запах сыра с голубой плесенью». какого-нибудь Стилтона или Кабралеса. Фишер не знал, безопасно ли мясо, но его запахи, ассоциирующиеся с пищей, у которой обычно кислый вкус, наводили на мысль, что, возможно, это так. Время шло, уверенность Фишера росла, и он решился на более амбициозный эксперимент. Палеонтолог одолжил 700-килограммовую тушу коня-тяжеловоза. Лошадь только что умерла естественной смертью, причем выбрала для этого весьма подходящее для эксперимента Фишера время года — начало зимы. Поздней осенью и ранней зимой доисторическим да охотникам-собирателям было нужно как белкам, запасающим орехи, сохранить как можно больше пищи на голодный период. К тому же у одного из мастодонтов, чей скелет был найден в озерных отложениях рядом с камнями, были признаки того, что его положили в воду как раз в начале зимы. Фишер приступил к разделке лошади. Для этого он изготовил копии доисторических орудий. Затем он использовал их, чтобы содрать с лошади шкуру и расчленить тушу. Его план состоял в том, чтобы опустить в пруд всю лошадь, но по кускам, как хранят мясо в холодильнике. Однако ему требовалось решить несколько проблем, и одна из них заключалась в том, как удержать мясо под водой и не дать ему всплыть. Фишер решил поступить так, как, по его мнению, поступали кловесцы. Он наполнил кишки лошади гравием и камнями и использовал их как якоря. Затем он аккуратно проделал прорубь во льду, который к тому времени образовался на озере, и бросил куски конской туши, в том числе достаточно крупные, в воду. Это заняло не так уж и много времени. Технически работа была несложной. По крайней мере, не сложнее, чем задача, с которой сталкивались палеолитические охотники при охоте на лошадь. Он планировал в следующие несколько месяцев возвращаться на это место, вытаскивать куски конины, нюхать их и брать образцы для будущего анализа на микрофлору. Фишер выждал две недели перед первой проверкой. Достав кусок мяса из вновь проделанной им проруби, он попытался оценить состояние мяса с помощью обоняния. Попросту говоря, он его обнюхал. Мясо пахло хорошо, даже казалось свежим. Фишер решил, что оно вполне съедобно, и скормил его трем собакам, гибридом немецкой овчарки с волком, принадлежавшим его знакомому. Собаки, к счастью, не заболели. Тогда он попробовал маленький кусочек сам. Прошло еще две недели, наступил февраль. Вода в озере понемногу теплела. Фишер снова проверил свои запасы. Мясо стало издавать кислый сырный запах, как перед тем бараньи ноги и оленьи головы. Количество бактерий, как показали последующие анализы, было велико. Но запах мяса указывал на то, что это молочно-кислые бактерии. То есть мясо, по всей видимости, все еще оставалось безопасным. Палеонтолог оценивал состояние мяса тем способом, которым могли это делать кловецкие охотники, по запаху. Фишер решил развести костер на льду. Он видел следы подобных зимних костров на кловицких стоянках, на которых он работал. Затем он взял кусок конины, к тому времени приобретший отчетливый запах сыра с голубой плесенью, наколол его на палку и стал держать над огнем. Мясо готовилось медленно, казалось, слишком медленно. Фишер решил попробовать другой способ приготовления. Он дождался, пока костер прогорит. Затем взял толстый ломоть мяса и поместил его на угли. Дело пошло быстрее. Как только мясо достигло средней степени прожарки, по его вкусу Фишер его попробовал. Мясо напоминало говядину, но было слаще и немного кислее. На этом исследование могло бы и закончиться, но ученый проявил настойчивость. В апреле он снова проверил запасы канины в озере. Мясо покрылось водорослями, но под ними все еще оставалось съедобным, Запах стал, может быть, даже чуть более приятным, чем раньше, хотя был все еще очень сильным. Следующая проверка в июне показала, что мясо приобрело еще более сильный сырный дух, но тем не менее было съедобным. В определенный момент Фишер отнес в микробиологическую лабораторию образцы долго ферментировавшегося мяса из озера и того, которое для сравнения он столько же времени хранил у себя дома в морозильной камере. В образце из морозилки было обнаружено больше клеток нежелательных бактерий, чем в образце из озера. Мясо из озера заселяли в основном представители лактобациллус, вырабатывающие молочную кислоту, которая могла способствовать защите мяса от патогенов вплоть до самой весны. С началом весны доисторические охотники снова могли успешно охотиться, а также заниматься собирательством. Хранить запасы мяса становилось не так важно. Вероятно, к этому времени их можно было бы бросить. Но просто ради того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, Фишер продолжал эксперимент. Он проверил мясо в июле и, наконец, в последний раз в августе. К августу мясо стало распадаться, и его уже было невозможно вытащить из воды. Однако даже в этом виде, семь с лишним месяцев спустя после того, как куски конины опустили в пруд, мясо было все еще безопасно употреблять в пищу. Просто оно почти полностью распалось на волокна. Джон Спэтт, антрополог из Мичиганского университета, в статье по поводу этого эксперимента написал, что если бы мясо сквашивалось не в пруду, а в яме, его можно было бы извлекать и есть еще несколько месяцев. Фишер продемонстрировал, что мясом одного мастодонта семья охотников-собирателей могла питаться не менее семи месяцев, а то и все восемь. Своими экспериментами Фишер не доказал, что люди до исторической культуры Кловис действительно заквашивали мясо в водоемах. Не доказал он, даже не предполагал, и того, что это делали более древние люди палеолита или другие гоминины. Тем не менее, он продемонстрировал, что людям и другим древним гомининам было совсем несложно научиться ферментировать мясо. Первые попытки ферментации продуктов, когда бы они ни происходили, наверняка представляли собой своего рода весьма неуклюжий танец, в котором палеоповара старались приспособиться к невидимым, но тем не менее ощутимо проявляющим себя существам и предугадать результат действия их таинственных сил. Научиться ферментировать мясо мастодонта, мамонта или лошади так, чтобы оно оставалось съедобным какое-то время и не стало смертельно ядовитым, все таки по-видимому, проще, чем приручить огонь или научиться готовить на нем пищу. Возможно, Фишеру повезло с некоторыми деталями его опыта по ферментации, но также могло повести и некоторым кловесским охотникам. А в этом случае ничто не мешало им повторить удачный опыт. Заквасить мясо мастодонта так, чтобы достичь желательного вкуса, аромата и текстуры, для этого требовалось большое мастерство, умение предугадывать действия невидимых помощников. Однако, чтобы развить подобное искусство, времени было более чем достаточно. И если у Фишера была всего одна возможность провести эксперимент по сохранению мяса под водой, у его знакомого больше не было дохлых лошадей, то у людей-палеолита за сотни тысяч лет были тысячи возможностей попытаться сделать то же самое. Да исторические люди, как и живущие в более поздние времена охотники-собиратели, могли сотрудничать с окружающими их микроорганизмами ради сквашивания мяса еще задолго до появления скотоводства и земледелия. Если Фишер прав, то они таким образом не просто сохраняли мясо от гниения, но также могли выбирать определенные виды бактерий, которые делают мясо кисловатым, например, те же самые молочно-кислые бактерии, которые присутствуют в перебродивших фруктах. Когда мясо у Фишера начало портиться, он оценивал его безопасность по наличию запахов, ассоциировавшихся у него с кислотой, а затем непосредственно по кислому вкусу. Древние люди с их древними, но ничем не отличающимися от наших носами и языками вполне могли делать то же самое. Фишер исследовал только одну форму ферментации — ту, которой могли подвергать туши крупных животных в Мичигане, регионе с холодной зимой и теплым летом. Многие охотники-собиратели, живущие в подобных условиях, использовали ферментацию для зимнего хранения. Как только люди научились сквашивать мясо, они получили возможность делать это разными способами, в зависимости от типа мясных продуктов и особенностей места обитания. А при прочих равных условиях они часто предпочитали тот способ, в результате которого получался более вкусный продукт. И, скорее всего, они поступали так чаще в тех регионах, где разнообразие других вкусов было ограничено. Там, где условия были сухими, а добыча относительно некрупной и немногочисленной, мясо можно было хранить в вяленом виде. Для высушивания, что вполне очевидно, требуются сухие условия. Гиены, обитающие на побережье Южной Африки, сушат часть своей добычи. Леопарды подвешивают свою добычу на деревьях, где условия для высыхания лучше, чем на земле. Древние люди в жарких условиях саванны в сухой сезон могли делать то же самое. Такой способ они могли использовать еще до того, как научились добывать огонь. Овладев огнем, люди получили возможность коптить мясо. Копчение — это своего рода ускоренная сушка. Наши предки, полюбившие огонь, могли коптить небольшие куски мяса даже в не слишком сухих условиях, так как с дровами проблем не было. Такое копченое мясо — прообраз современных несоленых копченых мясных деликатесов, таких как немецкий баурншинкин — фермерская ветчина, которая традиционно вялится на открытом воздухе и затем долго коптится на можжевеловых дровах. Да исторические люди тоже могли выбирать для копчения конкретные виды древесины с уникальными ароматами. Для вяления требовались сухие условия, для копчения — огонь и дрова. Засаливание стало третьим способом высушить мясо, и для него требовалась, естественно, соль. Причем соли нужно было много. Мы не знаем, как люди изначально засаливали мясо, добытых на охоте животных, Но, вероятно, этот процесс напоминал засаливание ветчины на юге Италии, описание которого приводится у Катона-старшего. В своем трактате «Де агрикультура» о земледелии или буквально о возделывании земель Катон пишет карака следует засаливать в долях или маленьких кувшинах таким образом. Когда купишь окорок, обруби копыта». На каждый окорок возьми полмодии молотой римской соли. Покрой дно долия или кувшина солью. Затем положи окорок той стороной, на которой есть кожа, вниз и совершенно засыпь его солью. Затем положи сверху второй и таким же образом засыпь его. Смотри, чтобы мясо не соприкасалось с мясом. Засып все окорока. Когда уложишь их все, засып сверху солью так, чтобы мясо не было видно. Соль разровняй. Когда окорока пролежат 5 дней в соли, вынь их все вместе, каждый с его солью. Те, которые лежали наверху, отправь вниз, таким же образом засыпь и уложи. Через 12 дней вынь окорока вовсе, сотри с них соль и оставь повисеть на ветру 2 дня. На третий день хорошенько оботри губкой, смажь маслом и повесь на 2 дня коптиться в дыму. На третий день сними, смажь смесью масла с уксусом и повесь на полках для мяса. При способе засаливания описанным катоном получается восхитительное мясо, богатое вкусом умами и ароматами, возникающими благодаря медленно текущей реакции майяра, происходящей при длительной ферментации. Но для этого требуется много времени и, что еще важнее, много соли. Как только люди открыли, что соль можно использовать для сохранения мяса и замедления брожения, она способствует развитию полезных солилюбивых бактерий, так называемых галофилов. Соль существенно подорожала. В большинстве регионов мира засолка мяса — недавнее изобретение. Полученные с ее помощью продукты очень вкусные и в конечном итоге довольно дороги. Это деликатесы, а не повседневная еда. И тем не менее, появление этого способа имело колоссальные последствия для развития мореплавания, торговли, и, как указывает Марк Курландский в своей книге «Соль», сыграло большую роль в истории Европы. Многие виды солонины сохраняют популярность и сегодня, в том числе знаменитый испанский хамон, например, хамон и берико. приготовление которого включает способ ферментации, похожий на описанный катоном, только занимающий месяцы или даже годы. Использовались и другие виды ферментации, варианты того способа, который Дэниел Фишер придумал для проверки своей гипотезы о хранении мяса мастодонтов. Речь идет о влажном брожении. С солью или без нее у этих видов ферментации была общая черта — наличие жидкости. Так во многих прибрежных регионах добывалось большое количество рыбы. На селище Норье сун археологическом памятнике на юго-востоке побережья Швеции археолог Адам Боэций обнаружил сотни тысяч рыбьих костей. Такое их количество соответствует примерно 60 тысячам тоннам рыбы. Норье Суннансунт, по-видимому, было постоянным поселением. Люди жили там уже тысячи лет до начала развития земледелия и скотоводства. В этом поселении весной, летом и осенью ловили рыбу. Часть рыбы, несомненно, съедали свежей, наряду с мясом и жиром тюленей, олениной, ягодами черемухи, дикой вишни и терновника. Но большую ее часть сквашивали в специально предназначенном для этого помещении. Помещение было обширным, продолговатой формой. Сохранились ямки от столбов, Поддерживавших крышу. Другие ямки отмечают места, где прикреплялись шкуры медведей и тюленей, в которых ферментировалась рыба. Система квашения была сложной, но поскольку в Скандинавии того времени еще не вошла в обиход соль, эта сложная система ферментации опиралась на брожение того же рода, которому подверглись куски конины в пруду, брожение, при котором тело животного за месяцы или даже годы полностью трансформировалось. В результате получалось квашеное мясо, в приготовлении которого участвовали время и бактерии. Влажная ферментация мяса животных может показаться необычной, но она остается чрезвычайно распространённой во всем мире. Квашеные растения, мясо и рыба играют важную роль в питании многих коренных народов Крайнего Севера. Юпики, например, делают куви и выдерживая растения в мешке из желудка животного. Чукчик квасят оленью кровь, оленью печенку, оленьи копыта и жареные оленьи губы в оленем желудке вместе с корнем аира. Юпики также помещают мясо и жир в моржовую шкуру, чтобы получить туук-так, то есть мясной рулет. Между тем, у каждой современной скандинавской культуры имеется собственное особое блюдо из квашеной рыбы, несомненно восходящее к той древней традиции квашения, которая имела место в норье Суннансунд. Так, например, одно из современных блюд из квашеной рыбы, обожаемых в современной Швеции, — это сюрстрёмминг. Сюрстрёмминг состоит из полностью перебродившей селедки. Его едят с тонкими лепешками. Для тех, кто ее ест, это деликатес. И однако ее запах, воспринимаемый с помощью ортоназального обоняния, достаточно неприятен даже для ее любителей. Причем настолько, что ее обычно едят на открытом воздухе. В число запахов этого блюда входят соединения, которые пахнут тухлыми яйцами – сероводород, прогорклым маслом – масляная кислота, и уксусом – уксусная кислота. На большей части территории Скандинавии сохраняются старинные деликатесы в виде квашеной рыбы, а кое-где и мяса. А во многих странах мира соусы, приготовленные из такой рыбы, входят в повседневный рацион. Миллионы литров квашеной рыбы ежегодно потребляются только на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме. Полученные с помощью влажной ферментации мясные и рыбные продукты могут быть богаты вкусом умами и вызывать сложные вкусовые ощущения. Именно поэтому рыбные соусы столь популярны. Однако, как показывает пример сюрстрёминга, подобные продукты часто подчеркивают различия между ортоназальным и ретроназальным восприятием. Можно не любить ортоназально воспринимаемые ароматы квашеного мяса или рыбы, но любить те же ароматы и вкусы, воспринимаемые ретроназально. Так Мэри Тайон, представительница одного из индейских народов Аляски, рассказывала об опыте своих соплеменников. Когда мы готовим головы лосося, мы складываем их в ведро в земле на 10 дней, а потом вынимаем и едим. Результат называется «вонючая рыба». Она продолжает «Вонючая рыба. О, обожаю вонючую рыбу. Пахнет не очень, но это точно вкусно». По-китайски слово нсянг означает «блюда, которые доставляют удовольствие как своим запахом, воспринимаемым ортоназально, так и вкусом, включая запахи, воспринимаемые ретроназально». Приготовленный куриный жир, жареное мясо и тушеный лук – все они обладают свойством «нсьянг». Нам явно нужно новое слово для обозначения блюд, у которых чудесный вкус, но не столь привлекательный ортоназально воспринимаемый запах. Что касается того, как люди научились получать удовольствие от ферментированного разными способами мяса, то чисто теоретически можно предположить, что стремление разводить на мясе и рыбе микроорганизмы появилось благодаря человеческому предпочтению кислых вкусов. В этом отношении любовь к ферментированному мясу может быть сродни использованию бактерий и грибков для получения скисших плодов и кореньев или алкогольных напитков из них же. Но при близком личном знакомстве со многими видами мяса и рыбы, которые ферментируются без соли, копчения или высушивания, вы скоро заметите, что, как и в случае со специями, для того, чтобы изготавливать и любить подобные продукты, необходимо научиться любить запахи, которые иначе могут казаться отталкивающими. Если и есть какие-либо запахи, которые в принципе вызывают у человека врожденное отвращение, то некоторые из тех, которые связаны с квашеным мясом, кажутся подходящими кандидатурами. В этом отношении квашеное мясо и рыба — продукты, которые задействуют, причем очень активно, всю нашу сенсорную систему. Получать удовольствие от вкуса перебродившей несоленой сельди значит использовать, во-первых, способность вашего носа научиться любить практически любые запахи. Во-вторых, пристрастие вашего языка к кислому и умами и, в-третьих, способность сознающего разума осваивать способы постоянно получать полный набор вкусов, который любит вся система, состоящая из рта, носа и мозга. Собрав воедино сведения о ферментированных плодах и кореньях, мясе и рыбе, мы можем переосмыслить историю древних людей, современных людей и ферментации. В какой-то момент наши предки начали сбраживать сочные плоды, а позднее и другие части растений. Начиналось все просто. Понравившиеся людям вкус и аромат подтолкнули их к тому, чтобы искать новые перебродившие плоды и клубни, а затем изготавливать такую еду самим. Кислые плоды, стебли и коренья были безопасны и вкусны. Перебродившие коренья и в особенности плоды, помимо того, что были безопасны, оказались также источником новых удовольствий. удовольствий, получаемых от нежной текстуры, сладости, кислоты и легкого опьянения. По крайней мере, после того, как наш ген алкоголь-дегидрогеназы приобрёл свою новую сверхактивную форму. Может быть, в то же самое время, а может, раньше или позже, наши предки начали совершать подобные открытия, пытаясь сохранить рыбу и мясо. Как плоды и коренья, их можно было сохранять способом, который делал их вкуснее. с более выраженным вкусом умами, придавал им новые ретроназальные ароматы, а, следовательно, и вкусы, и одновременно позволял безопасно употреблять их в пищу месяцами или даже годами. Подобные ферментированные продукты из мяса и рыбы приобрели особое значение тогда, когда люди стали добывать очень много рыбы или крупных млекопитающих, и таким образом получать больше мяса, чем они могли съесть за один раз. Когда бы это ни происходило, Наши предки могли определять, можно ли есть такое мясо по его запаху, а также по его кислому вкусу. Наш язык стал инструментом проверки разных способов ферментации, а первыми садами, выращенными человеком, стали сады микробов.